Не быть слишком умной. С Брэдди, дочерью преподобного Кингдена, мы дружили с раннего детства. Ферма Лоджоорси находилась близ реки, протекавшего подножия холма, а дом священника стоял на вершине этого самого холма, возле церкви. Мы с Брэдди почти все дни проводили вместе, а после того, как нам с мамой пришлось переселиться к дедушке, Я зачастую и ночевала у нее, потому что от дома священника до фермы дедушки путь был неблизкий. Всем было проще, если я оставалась погостить у Кингдонов несколько дней подряд, нежели ходить туда-сюда. Мы с Брейди спали на одной кровати в ее комнате. Миссис Кингден заходила к нам перед сном, подтыкала под нас одеяло и гасила светильник. Брайди была мне как сестра. Мистер Кингдон был выпускником Оксфордского университета. И считал, что приобретение знаний столь же насущная необходимость, как еда и питьё. Всех своих сыновей он отправил в школу. Девочки он полагал в школу ходить не обязательно, но сам много времени посвящал обучению Брайди. И заметил, что она более внимательна на его уроках, если занимается не одна, а с подругой. Я схватывала на лету гораздо быстрее, чем Брайди, если уж говорить честно, и моя сообразительность доставляла ему удовольствие. Мы постигали такие дисциплины, как чтение, письмо, элементарная арифметика, заучивали королей и королевств Англии и главные реки мира в алфавитном порядке. Латынь, но только в том объеме, чтобы суметь прочитать девиз на гербе Гингденов Regis donum gratum bonum. Благодарим короля за щедрый дар. Латынь. Мистер Кингден был доволен моими успехами, но когда однажды он привел меня в свой кабинет, где показал список слов, который попросил меня прочитать одно за одним, я почувствовала, что должна проявить осторожность. Как я догадалась, что я могла об этом знать? Я не объяснила бы ни тогда, ни теперь, почему решила скрыть, что умею хорошо читать. Первые слова, что показал мне мистер Кингден, были очень-очень-очень легкими. Брайди, как и я, прочла бы их без труда. Потом пошли слова по позыкавыристей. Я продолжала читать, но медленнее. Мистером Кингден, я видела, владеют сложные чувства: любопытство, радость, удовлетворение и еще что-то. Поэтому, дойдя до слова подполковник, а оно довольно длинное, я запнулась, сказала: "Не могу его прочитать", хотя для меня это слово было таким же легким, как и все остальные. И заметила, что мистер Кингден расслабился, будто бы обрадовался. Я была разочарована. Почему он с такой готовностью принял мое поражение? Едва не брякнула: "О, теперь я вижу, что это подполковник". Но еще будучи ребенком, я уже понимала, хотя мне о том никто не говорил, что мне лучше не кичиться своим умом.